Спаситель выпрямился и быстро зашагал вниз, увлекая за собой затянувший полнеба водоворот багряных облаков. Сдерживавшая его преграда рухнула. «Пришел твой час, Сильвия!» Хозяйка смертного ливня, тоже как и все, слышала пронесшийся над элиалом погребальный звон. «Все, ожидание окончилось!» Прятавшаяся в обломках скал существо гордо выпрямилось.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 Там верный Клавдий, не поддавшийся искушению, легионеры, мужественные и упорные, сражавшиеся за своего императора и с людьми и с чудовищами. Гномы Баламута, не испугавшиеся пойти против сородичей. «Видишь, враг, сколько их тех, кто за меня. А чем можешь похвастаться ты, кроме всепоглощающей бездны?»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 Когда в империи пора брать первую жизнь, сражаясь за правое дело. Папа, давай, Гвин, повелитель, последнее хором выкрикивают голоса Клавдия, Сэжис, Баламута. И еще молодого Мария, нового барона Аастра. Тварь шипит в лицо, летят обжигающие брызги слюны. Наверное, это просто кажется, ведь он, император, уже умер. Его тело сгорело в пламени первого удара.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 Каждое движение императора словно поддерживает тысячу рук, живых и мертвых, оставшихся в мельнии. Вот пальцы дотягиваются до запястья врага, касаются белой кости зачарованной перчатки, тянут ее на себя. Яростное шипение, но на сей раз смешанное с отчаянием. Император начинает гнуть вражье запястье, заставляя белые перчатки сойтись.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 Паря на огненном облаке, терзаемый, изломанной но не утратившей ярость тварью, император видит куда больше, чем прежде. Не только мир, но также и иной мир, соединенный с его собственным, пылающей кровавой нитью. На другом конце нити – идеал. Это император понимает сразу. Знания пробивается сквозь боль и муку. Там сошлись в неистовой схватке и на мировые силы. Там нависло над всем сущим раскинувшая сияющее объятия фигура спасителя. И там же глубоко-глубоко в иных слоях бытия насмерть схватился со своим врагом старый знакомец Фэс. Он тоже, как и император, прошел врата, за которыми дорога только в одну сторону.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 Зато во мгле безбрежного упорядоченного ярко и яростно вспыхивает новая звезда. Путеводная звезда для тех, кому еще только предстоит полечь, чтобы жили другие.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 Эйвиль бы не отказалась посмотреть, как жирного спасителя перемирит полк этой выскочки Гиллеры, как подмастерья недостойного Хедина бросится во все стороны, словно крысы, умоляющие о пощаде. Она не понимала, что соратники крылатой девы не бросят оружием, даже прижатые к пропасти, и не сдадутся, обещая им хоть сколько угодно жизни, свободу и богатство. Иных, познавший тьму и ее же владыка, при себе не держали.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 Это помогло. Взор вампирши очистился, стало видно чудовищное переплетение корней, словно прораставших сквозь темную глобу и, подобно якорям, удерживавших мир на месте. Сейчас по этим корням скользили ярко-зеленые искры, с легкостью пережигая сгущенную плоть упорядоченного. Эйвиль ощутила укол тревоги. Что они задумали эти дальние? Пережигают корни самого мира. Накрепко запечатав его границы. «А как же она? Как же ее награда? Ведь Хенина с Ракотом должны были пленить и отдать ей». «Пусть наша верная не беспокоится. Это необходимая мера, чтобы лишить новых богов всякой поддержки, возможности черпать хоть что-то из пределов упорядоченного». Вампирша нехотя кивнула, но беспокойство ее не угасало. Э, «Когда я получу обещанное?» Решилась она наконец. Совсем скоро, как только мы покончим с корнями. Но что с ивиалом случится тогда? Не уступала Эвин. Ты все увидишь. У меня ваш залог, вырвалась у вампирши. Конечно, мы дали тебе известную власть над нами, как свидетельство наших добрых намерений и правдивости. Эвиль не нашла что ответить. Искренность дальних казалась совершенно обезоруживающей. Зеленые искры продолжали свою работу. Корни Эвиала лопались один за другим. «Пусть наша верная не беспокоится», настаивали незримые собеседники. Однако что-то мешало Эвиль последовать этому совету. Вампирша дрожала все сильнее и сильнее, тем более, что Эвиал и Мельин по-прежнему связывала тонкая, ни для кого кроме нее, похоже, невидимая нить, протянувшаяся от человека к богу.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 Лопнувшая струна хлестнула ледяной, обжигающей болью. Протянувшись от небес до земли, эта струна, казалось, до последнего удерживала неимоверный и непредставимый груз. Целый мир. И вот разъялась. Нахлынуло тошнотворное, подмучивающее чувство. Клара пошатнулась, удержавшись на ногах, лишь благодаря помощи рани. Незримая стена покатилась с запада с каждым мгновением о ход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 «Сейчас или никогда, Клара?» «Сейчас, госпожа, сейчас!» Это уже Этлау из казимата Толчок силы, словно удар под дых. Тошнота усиливается. Чем он там занят, этот инквизитор? «Некромантии, Клара!» «Как умеет и как может!» и «Я бы ему не мешал!» Это дракон. Шея выгнута, страшные клыки обнажены. В глотке клокочет пламя. «Взойди на меня, Клара!»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 Пора исполнить столь давно обещанное. Но разве не западная тьма была ее врагом? И что делать, если ты освободилась? Однако, недаром на сдерживавших мрак скрижалях был знак спасителя. Начало и конец кроются именно тут, и хватит обманывать себя. Он искусно обошел вселенские законы, заложил в Эвиале залог своего грядущего возвращения и своего же триумфа. «Летим!» Кричит Клара, почти бросаясь на шею Авитуса. То есть, конечно, с файрата. Летим! подхватывает Валькирия. Летите, я поддержу. Доносятся последние слова Этлау. Широкие черные крылья разворачиваются, упираясь в сгустившийся воздух. Сфайрат отрывается от нагретого камня опрокинутой пирамиды, взмывает, бросаясь на перерез Спасителю. Ждать больше нечего.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 — Откуда? — голос сотворяющий слегка дрожит. — Откуда, знаешь, преподобный? — Некромант неясыть, не успел тебе рассказать, что во мне намешано сейчас аж три силы, норовящее погубить авиал. Безмятежно откликает Светлау. — Нет? — Эх, жаль, времени совсем нет. Досадует инквизитор, качает лысой головой.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 Разом и западной тьмы, и Спасителя, и еще не бессоведает кого, имеет свои преимущества. Что ты задумал, монах? рыкнул капитан Уртханг. Использовать смерти твоих храбрых воинов, не моргнув единственным глазом, ответил Этлаву.